Глава седьмая. Это было сложно и для меня что-то новое. Управлять армией из множества слабых одаренных, а еще простолюдинов. Зачем, если один одаренный на пике своего могущества может заменить собой целую армию? Тем более, если это охотник душелов, и у него есть собственная армия для призыва. Да, я все еще мыслил мерками прошлого мира. И да, моя способность воплощать душу в материальные тела делала меня здесь сильным противником. Однако факт остается фактом. В этом мире одиночка не мог выиграть войну. Здесь воины выигрывали большие армии, составленные из хорошо обученных и, главное, исключительно преданных воинов. Для меня это было не то, чтобы в новинку нет. В моем прошлом мире слабые одаренные, либо простолюдины, собирались в армии, чтобы свергнуть их правителей и одаренных. По большей части, Это у них получалось не очень. Да, было пара заказов, когда приходилось справляться с обезумевшим правителем, долгие годы терроризировавшим свое население и почти полностью уничтожившим его. В момент бунта погубить тысячи, а то и миллионы человеческих душ, это, как специалист по душам, я вам скажу, очень и очень травматично. Даже если те, кто учредил геноцид, ничего не знали о душах, то души знали о них. Просто так для человека это не заканчивалось. У него так или иначе съезжала кукуха. И хорошо, если он просто заканчивал жизнь самоубийством. А если он сумел направить силу миллионов блуждающих душ во вред другим людям, тогда появлялись мы, охотники. Насколько я бегло прочитал историю, огромных уничтожений народа за короткий промежуток времени в этом мире не было. Возможно, потому что вся экосистема одаренных поддерживалась в каком-то равновесии, не давая отдельным особям чрезмерно возвыситься. Но есть и второй вариант, когда кто-то уже возвысился над остальными, но на данный момент никак не проявлялся, изображая из себя кукловода. Такое тоже может быть. Так вот, в моем прошлом мире всего дюжина охотников могли уничтожить целую планету. Да-да, один раз мы так и поступили. Потому что эта планета... В общем, у нас не было другого выхода, как я помню. Да и в последнее время братья редко выбирали меня командиром рейда. Но одно дело вести за собой нескольких супермощных людей, и основная задача командования, которая ему была в том, чтобы они не натворили лишнего. Какая там забота об их безопасности? Да их вообще хрен убьешь! Так вот, сейчас у меня была сотня гвардейцев, при том, что в основном ими командовал Волк, и командиры групп, которые примерно соответствовали армейским отделениям по количеству. Но все равно это было достаточно сложно. И сразу, скажу открыто, лучше всего зарекомендовали себя горемы. Вот уж кого действительно было трудно убить. Нет, троих Големов мы все-таки потеряли, когда с ними схлестнулись в самоубийственной атаке монгольской конницы. Вот только дело в том, что душа Голема никуда не делась. Все части тела были аккуратно собраны и загружены в автомобиль. Под надсмотром Голема родителя в усадьбе, через некоторое время они полностью соберутся и вернутся в строй. Кстати, мне в голову пришла интересная мысль: Эть, будь у Големов, хотя бы керасы и испанцы той твари, которую я недавно зарубил вместе с Бурбулисом, то даже эти артефактные копья кочевников были бы бессильны. — С тобой все в порядке? — я очнулся и повернулся к Волку. — А что? — Ты странно улыбаешься. — Ага. Я уже представил, как запакую големчиков в непробиваемую броню. А если поставить им на плечи пару автоматических пушек, ух, надо будет это хорошо обдумать. — Да вот очередную... «Убер, вафлю для себя придумываю», — улыбнулся я. «Да ладно. Какую?» — тот же навострил уши волк. «Долго объяснять. Как дела? Сколько...» — я слегка сбился. «Потери». Волк посмотрел на меня с улыбкой, но продолжил молчать. «Издеваешься?» — уточнил я. «Есть немного», — кивнул волчара. «Двенадцать раненых, трое тяжелого, но ни одного погибшего». «Да это просто праздник какой-то», — сказал я. «Андросов очнулся?» «Не...» Лежит в буревестнике и отдыхает. Ну тогда везём его к себе. А как очнется, хрен его отпущу, пока наших ребят не подлатает. В конце концов, возможно, он им жизнью обязан. Скорее всего, так и есть, — кивнул волк. Там долгороков тебя вызывает. Ты специально не отвечаешь? Специально? Я дотронулся до гарнитуры в ухе. Она молчала. Провел рукой по груди и понял, что рация у меня отсутствует с частью разгрузки. Этот монгольский отдарённый был силен. Крепостью командовал старший сын хана, подтверждая теорию Долгорукова, что это была ловушка. Крепость хоть и была важным оборонительным узлом ханства, в особенности логическим и складским узлом, но никак не по рангу старшему сыну здесь находиться. Вот только свалил он. В последний момент насвалил. Я бросился в погоню, но против меня выступило пятеро телохранителей хана. Это был славный бой. Срубая голову последнего из них, я испытывал смесь сожаления и восхищения его храбростью, самопожертвованием и боевым навыком, подозревая, что эти парни знали, на что шли, оставаясь прикрывать отход своего господина. И да, это был исключительно сильный физик, практически продавивший мой энергетический доспех так, что сорвал эту гадскую рацию. И хотя я понимал, что битва была долгой, и я почти выдохся, но нет, это не было оправданием для меня. Посмотри на это. Волк махнул рукой, и один из гвардейцев притащил отрубленную голову у одного из телохранителей старшего сына. Она была без шлема. Я присвистнул. «Что-то мне подсказывает, что нихрена это не монгол». Русые волосы, голубые глаза. «А остальные?» — уточнил я. «Двое монголы, трое нет». Он порылся в кармане, а затем протянул мне три кольца. «Распутины», — узнал я герб и задумчиво почесал голову. «Слушай, волчара, возможно, я чего-то не понимаю». Но у огромного ханства в личной охране наследника хана трое распутинцев. А ведь я поднял записи, не отличались они чрезвычайными боевыми навыками. В основном интригами и деньгами все решали, и загребали жар чужими руками. Так и есть, раздался сзади мужской голос. Я повернулся и увидел улыбающегося Долгорукова. Если гора не идет к Магомеду, то я сам к тебе пришел, улыбнулся Долгоруков. Я слышал конец разговора. Не было среди них, выдающихся боевых, одаренных, подтверждаю. Но вот этот...» Я кивнул пальцем на отрубленную голову, что еще держал мой боец. «Точно был великим магистром», — я повернулся к Волгу. «У него других колец не было?» Волк покачал головой. «И, скорее всего...» — продолжил я. «Он ходил в разломы, потому что техники у него были неплохими. Можно посмотреть?» — протянул руку Сергей. Я передал ему кольца, и он быстро глянул на них. «Молодел!» дал экспертное заключение он. «Возможно, совсем не Распутинские. Ведь с дедом нынешнего Распутина из страны убежало много других родов, которым не было больше места в империи. А ну-ка, боец, дай посмотреть поближе». Боец? а это был неугомонный Москаленко. хмыкнул и без затей швырнул голову Долгорукову, который тот с улыбкой поймал и подсветил фонариком. «Могу ошибаться, на черты лица похоже на изломовых». А вот они сильные физики и преданы Распутину, как собаки. Я улыбнулся. Странные у тебя навыки, Сергей Иванович. Долгоруков немного смутился. Да меня с детства интересовала Геральдика и история дворянских родов Российской империи. Я же был младшим сыном. Старшим должен был весь бизнес перейти, а я вполне мог заняться наукой. Я не выдержал и рассмеялся. Хотя я небольшой знаток тактики и стратегии, но видел, как долго сдерживал Долгоруков превосходящей силы противника, при том, что их количество и дислокация для него были полной неожиданностью. Я уверен, что даже не подойди мы, большую часть народа он бы сохранил, а когда он понял, что к нему подошла подмога, то дальше действовал стремительно, фактически наша заслуга только в разматывании ханского сыночка. Всю остальную работу сделали ребята Долгорукова. Это было бы очень больно для империи, потерять такого грамотного командира. Так, а в какой момент и что конкретно случилось, что ты передумал? «Да вот она случилась», — кивнул Долгоруков в сторону, где, усевшись на обломке ханского шатра, весело чебетали две подружки, Морозова и Долгорукова. «Конечно, они не виделись целые сутки. Это сколько же новых сплетен накопилось?» Глядя на них, я невольно улыбнулся. Света не сильно отличалась от меня и моих гвардейцев, с ног до головы заляпанных кровью. Когда я забрал Андросова, у меня и шанса не было не взять ее с собой. Хотя Катерина осталась там, дабы закончить дело. но ну, а Мария выглядела эффектно и элегантно. Она была в артефактном экзоскелете, смесь магии и современных технологий, разработка ее рода, что увеличило ее высоту и объем на несколько сантиметров. Автоматическая пушка на левом предплечье, ранец со снарядами за спиной, а в правой руке отличнейший клинок. Да, эта девочка была универсальна. «Хорошо, когда твой род может по щелчку пальцев выдать лучшее оружие и снаряжение. Для разломов одно, для битвы на свежем воздухе — другое». «Так, я немного отвлёкся от разговора». «И как она повлияла?» «Ну, это маленькая заноза в заднице», — с любовью посмотрел Сергей на Марию. «Четыре года заявила, что станет лучшим бойцом в нашем роду и что утрёт нос всем нам, ее старшим братьям». «И что вы?» — заинтересовался я. Федор и Максим только посмеялись, сказав, что флаг и в руки. Они уже знали, чем будут заниматься в этой жизни. А вот меня почему-то это задело. Я сказал, что не позволю какой-то девчонке быть лучшим воином рода. «И что она?» — продолжил допытываться я. «А что она?» — засмеялся Сергей. «Вот посмотри на нее. Ей двадцать с небольшим, а мне тридцать два. И кажется, я уже проирую». Тут не выдержал я и рассмеялся. «Полковник имперской армии, великолепный стратег и тактик?» «Ей едва за двадцать, Саша. Она только...» — почему-то шепотом сказал Сергей. «Ладно, Машка классный боец. Я думаю, мне есть чему еще ее научить». «Во-во!» — ткнул меня пальцем Сергей. «И вот этого я тоже боюсь». Увидев, как изменилось мое лицо, он засмеялся и хлопнул меня по плечу. «Да прикалываюсь я. Жениться мне пора. Батюшка все мозги проел». а разломы — это не мое. Так что, если ты за ней присмотришь, я буду только рад, только это...» Он швырнул несчастную голову телохранителя обратно бойцу. Затем взял меня под локоть и отвел в сторону. «Ты на нее какие-то планы имеешь?» «Я?» — удивленно выпучил глаза. «Ну не я же!» — рассмеялся Серега. «Вторая жена — это, конечно, не так почетно для рода, но думаю, что отец поймет». «Да мы с ней даже не целовались ни разу!» — возмутился я, невольно кидая взгляд на Марию. А она в этот момент случайно перехватила мой взгляд, широко улыбнулась и помахала рукой. Я сглотнул. А, так у тебя в планах поцелуй или что-то больше? «Да ну тебя в задницу!» Я с силой выдернул руку. «Что вы все такие душные? Не собираюсь я, хотя девушка она хорошая». «Вот смотрю я на тебя, Галактионов», без улыбки покачал головой Долгоруков. «Скажу честно, я таких воинов, как ты, еще не встречал, тем более в таком юном возрасте». «И вроде юмор у тебя через край могло бы быть поменьше», — прокомментировал он. «И девушки тебя любят, и ты их. Да-да, наслышан я о твоих похождениях. Но как только речь заходит об ответственности перед женщинами и родом, то ты в какого-то школьника превращаешься». «Ничего, я не школьник», — возмутился я. «Я ведь женился на Анне». «Да-да», — засмеялся Долгоруков. «Ты про это я тоже знаю. Без меня меня женили, так?» — Я сам хотел, честно, — запротестовал я. «Да, — Да-да, всем так и говори. — Ладно, не буду тебя больше мучить, — сказал Сергей. — Собственно, я пришел сказать спасибо. Прибыли вы вовремя и сделали все правильно. Буду ходатайствовать о вручении тебе ордена. Бриллиантовую императорскую звезду не обещаю, но что-то у тебя точно будет. Сегодня мы хорошо отдали по носу ханству. Он обвел рукой строение вокруг. А захваченных здесь наряжений и трофеев на всех хватит. Посмотри в контракте. Ты можешь взять техникой и снаряжением, или же деньгами после реализации либо оценки. — Бери деньгами! — тут же прошипел сзади волк. Я улыбнулся и повернулся к нему. — Шлак? — Тип того! — смутился волк, поняв, что привлёк себе себе всеобщее внимание. — Совсем выбрать не из чего, уточнил я. — Ну, видел я здесь пару игрушек. — Я подумаю, мы это обсудим, — сказал я. — Итак, что теперь? Мы останемся здесь на некоторое время. Отсюда открывается прямая дорога к столице ханства. Конечно, сил у меня сейчас нет, чтобы туда отправиться, да и приказа такого не было. А вот постоять и их понервировать вполне возможно. Заодно и с трофеями разберемся. Кстати, в принципе, ты можешь продлить контракт, оставшись здесь с нами в гарнизоне. На что то мне подсказывает, что тебе это не нужно? Абсолютно правильно подсказывает, кивнул я. Мне это ни к чему. «Тогда счастливо, барон Галактионов!» Он протянул руку и крепко пожал мою. «Единственная просьба у меня к тебе — забери с собой Машку. Она тоже здесь сидеть не будет, а с тобой будет в полной безопасности». На его лицо набежала внезапная тень. «А мне еще нужно разобраться, кто меня и моих ребят так подло подставил». «Конечно, без проблем», — кивнул я, и мы с ним попрощались. Честно говоря, мне кажется, что в последнее время я слишком много сплю. Вот и сейчас, загрузив командный бульвестник жилейки и оставив волка с нашим караваном, мы взлетели и направились домой. По пути выгрузили княжичей в Иркутске. Да, Андросову пришлось оставить у Морозовых. Когда я хотел взять его в заложники для извлечения моих гвардейцев, то не учел, что хоть Андрюха и был без сознания, зато Светка была полностью в сознании и была категорически против. Но пообещала, что как только Андрей придет в себя, Он тут же нас навестит. А в конце концов мы решили оставить раненых в военном госпитале, где их состояние стабилизируется до того, как княжеч будет в состоянии подлечить их. А мы полетели домой, и я улегся спать почти на двое суток. Точнее не так. Сперва на 8 часов, потом еще на 32. Между ними я сделал перерыв, дабы провести ревизию печати с помощью желтых и оранжевых жереек, кое-что подправляя и восстанавливая. Работы было немного, все легло идеально, каналы расширялись, насыщались и укреплялись. Самое время для новых печатей. Но для этого мне нужна минимум голубая жилейка, а лучше, конечно, черная. Я почесал голову. Ходили слухи о существовании радужных жилеек, но вроде их никто в глаза не видел. Это было логично. В радужных разломах, по идее, можно получить радужную жилейку. Вот только если у абсолютов это и получалось, то в открытый рынок такое сокровище не попадало. Представляю, сколько в ней энергии. В общем, второй раз я проснулся раньше будильника от того, что мне бесцеремонно теребили за ухо. — Штавай, шалдат, Труба шевет! Это был веселый шнырька, который одной лапой тягал меня за ухо, а второй держал мороженку. — Это что еще такое? — нахмурился я. — Что? — удивился шнырька И тут же упер руки в боки, именно так, как это делает рассерженная Анна. — Ты обещал! Я же служил! «Заслужил, безусловно. Но у нас же договор. Ты сам мороженки не берешь». «А я и не брал. Мне Аня дала», — весело доложил мне Шнырка. «С каких это пор она участвует в нашем мороженом договоре?» «С тех пор, как стала твоей шаной, дурашка! засмеялся Шнырько, откусил разом пол рожка и быстро свалил в тени от греха подальше. «Что-то мне не нравится эволюция моих питомцев. какие то они сильно умными становятся». Даже на затупка в последнее время я посмотрелся по синим. Тут снова из воздуха появился шнырка. «Я что тебя разбудил? Совсем забыл!» И он показал мне картинку. Я улыбнулся. «Командир!» — тут же запеликала колорация. Нагруженная трофеями основная боевая группа гвардии до сих пор не вернулась. Но учитывая, что здесь были я и Бурбулис, этого вполне достаточно. Вот только ребята увидели внезапную угрозу, И я соглашусь, со стороны это выглядело эпично. Поднимая пыль и выбивая копытами комья, травы и земли, к усадью приближался табун боевых скакунов-монголов. Земные лошади были генетически улучшены с использованием разломных тварей. И когда-то малорослые мохнатые степные лошадки превратились в огромных скакунов, которые сами по себе были грозным оружием. Такая порода использовалась в элитной кавалерии монголов. Не тех идиотов с одноразовыми артефактными копьями, а тяжеловооруженных бойцов с артефактными энергетическими щитами, что закрывали себя и животное. И вот сейчас около сотни этих мощнейших животных неслись к нам. Только один нюанс. Они скакали без седаков. Хотя нет, один седок у них был, все в порядке. Я спустился вниз, где меня с улыбкой встретила Анна, сразу протянув чашечку кофе. — Пойдем на лошадок посмотрим, дорогая, — ее её щуку. — Лошадок? Каких лошадок? Удивилась она. «Очень красивых лошадок», — я взглянул на часы. «Так что, если ты захватишь на веранду парочку тостов, буду премного благодарен». Все сделаю, дорогой», — поцеловала на меня и убежала на кухню. И я вышел на улицу, где в морозной мгле, в шезлонгах лежали пледы, и был включен магический обогреватель, дабы в морозное сибирское утро здесь было комфортно находиться. Я завернулся в плед и взял в руки чашечку кофе. раздался тонкий женский крик сбоку. Мгновенно повернувшись, я не мог сдержать улыбку. Курс молодого бойца рядовой Сойки продолжался. Призрак, который точно так же, как и я, выложился полностью в последней драке, был уже давным-давно на ногах и приступил к тренировкам молодой приемной дочери. Прямо сейчас, видимо, комплекс тренировок был закончен. Боец кулаком проломил корку льда, что покрывало большую деревянную бадью, Зачерпнул оттуда ведро ледной воды и с садистским удовольствием вылил на голову своей подопечной. Он перехватил мой взгляд и задорно подмигнул. Я же показал ему большой палец. Тот призрак резко дернул голову, нахмурившись. «Ах ты, засранка!» — звонкий хлопок, и она получила подзатыльник. «Батя решила надурить! А ну-ка, снимай доспех, черта матери!» Сойка что-то недовольно пробурчала, и энергетический доспех с нее спал. второе ведро воды последовало за первым девушка опять закричала ну да призрак прав этот крик звучал гораздо более достоверным тут табун показался на горизонте через несколько минут я доел тост вытер руки об халат под неодобрительным взглядом манны и спустился вниз лошади как будто ведомые невидимым поводырём, выстроились выстроились несколько шеренг и замерли перед порогом поводя ушами и фыркая С самого здорового фажака табуна Ловко спрыгнуло маленькое существо зеленого цвета и с достоинством прошло вперед, упав на одно колено. Один снял жабий шлем и поклонился. Господин, произнес он медленно, по слогам, но вполне членораздельно, твое задание выполнено. Я улыбнулся. Если маленький крыс смог размотать тщательно охраняемый лучший конезавод ханства, выкрав оттуда подготовленных боевых коней, то, кажется, род Галактионовых уже созрел для великих свершений. И да, я даже не знаю, нахрена мне эти зверюги, но стоят они чертовски дорого. Жизнь, кажется, налаживается. И тут зазвонил телефон. Алло. Барон Александр Галактионов, вас беспокоит из имперской канцелярии. Вам необходимо прибыть через три дня в столицу на церемонию награждения. Явка обязательно. Более точные инструкции высланы вам на почту. Всего доброго. и повесили трубку. Однако...